чтобы не слишком пострадал его личный престиж. — Не знаю, святейший отец, — пробормотал Бувиль к р а с н е е его высочество Валуа не уполномочивал меня отвечать на подобные вопросы. — Не может быть! Я слишком хорошо его знаю и уверен, что он предусмотрел и такой оборот дела. — Сколько? —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 «А помните м и с с и р г р а ф в те времена?» — продолжал папа. «Когда вы привезли мне сюда пять тысяч ливров от графа б а л у а для того, чтобы на конклаве прошел французский кардинал, согласитесь, что эти деньги были помещены под хороший процент». Всякий раз Бувиль умилялся этим воспоминанием. Он вновь увидел лужайку за городом, севернее а в и н ь о н а луг понте,